глава 45 Стук в окошко повторился, женщины замерли побледнев от тревоги и неизвестности. Авелина закусила губу, осторожно отодвинула занавеску и снова выглянула. Тинария, придвинувшаяся ближе к подруге, и сжавшая рукой ее холодную ладошку в знак поддержки, а также миссис Луис настороженно наблюдавшая за девушкой заметили, как на лице Эвы, вдруг отразилось облегчение, Ушла бледность, а сама девушка улыбнулась, слабо, но по-настоящему. Женщины подались ближе к Авелине и через секунду поняли причину улыбки своей подруги и компаньонки. Рядом с дверцей экипажа на воронном тонконогом жеребце гарцевал лорд Майкл Рид собственной персоной, широко и приветливо улыбаясь, знакомой белозубой улыбкой. Мужчина слегка поклонился, приветствуя трех озадаченных путешественниц, рассматривающих его во все глаза. Эвелина открыла окошко. «Милорд Рид, какими судьбами? И скажите ради Пресветлой, что это ваши люди в серой форме нас окружили?» «Рад приветствовать вас, леди», — весело усмехнулся лорд Рид. «Я выехал в столицу, увидел на дороге ваш экипаж и решил присоединиться к вам. Да, это мои люди окружили вас, по моему приказу» а ваши лакеи едут там, где я им приказал. «Вот так? Вы уже отдаете приказы моим людям?» Голос Эвелины прозвучал прохладно. Глаза девушки недовольно сверкнули, Все же она испугалась, когда не увидела в окошко экипажа своих людей. «Это вынужденное действие, моя дорогая леди Стрэндж», мягко улыбнулся мужчина, подъехал ближе к экипажу, наклонился к девушке. «Я объяснил вашим людям, что сейчас в этих лесах очень неспокойно». Замечены подозрительные личности, поэтому лучше будет, если вашу жизнь будут охранять профессионалы, коими являются мои люди. Двое ваших людей едут впереди экипажа вместе с моими людьми, двое за ним, тоже рядом с моими людьми. С ними все в порядке, не волнуйтесь». «Каких таких подозрительных личностей вы заметили, милорд?» — недоверчиво поинтересовалась Эвелина. «Просто доверьтесь мне, мисс» слегка поклонился лорд Трид, кор глаза которого стали очень серьезными вы же доверяете мне Велина кивнула не сразу но все же кивнула подтверждая свое доверие затем девушка обернулась к встревоженным спутницам которые по выражению ее лица поняли насколько та была растеряна всем происходящим рад видеть вас мисс поприветствовал целительницу лорд рид и у вас также леди глория Чтобы поздороваться с миссис Луисон, мужчине пришлось сильнее наклониться и заглянуть в окошко. Когда и Тинари, и леди Глория обменялись с лордом Ридом положенными, сдержанными любезностями, неожиданный лесной телохранитель женщин негромко произнес. «У меня просьба к вам, леди, ко всем троим». «Слушаем вас внимательно, милорд», — ответила за всех женщин Эва, не скрывая в голосе настороженности. Если вдруг вы услышите звуки сражения или еще какой-либо возни, ни в коем случае не выглядывайте. Чуть улыбаясь, будто бы сообщал о хорошей погоде, произнес сэр Майкл. «Будет лучше, если каждый из вас буквально сольется со спинкой собственного сидения и представит себя частью этого прекрасного во всех отношениях экипажа. Всю магическую защиту, какую сможете выставить, тоже выставляете». «Хорошо, милорд, мы вас услышали», после небольшой паузы, во время которой переваривала необычную информацию, ответила Эвелина, отметив контраст во внешности Майкла Рида, суровость и напряжение в коре глазах и легкую улыбку на устах. Неожиданно Мисс Трэндж подумала, что в строгой дорожной одежде, увешанной с ног до головы оружием, без изящно скроенного фрака и кружевного жабо, Со строгой, туго стянутой косой и серьезными глазами лорд Рид нравится ей гораздо больше, чем когда он в образе придворного щеголя. «Я надеюсь на вас, мисс», — чуть слышно проговорил сэр Майкл. «Все действительно серьезно». «Почему на нас могут напасть, милорд?» Лорд Рид некоторое время молчал, словно размышлял, сказать девушке правду или нет потому что в вашем экипаже едет истинная пара близкого друга принца Роберта, леди. «А вам не просто с нами по пути», — тут же заметила Эвелина. «Вы выехали для того, чтобы нас охранять?» «Я восхищен вашей проницательностью», — добродушно усмехнулся мужчина. «Не вижу смысла скрывать это, хотя сначала и пытался». Лорд притворно вздохнул. Думаю, вы начнете увереннее и логичнее вести себя, если будете осознавать, что происходит. Еще час назад правильнее было бы повернуть ваш экипаж назад, но я выехал слишком поздно. Ваш вознит сигнал экипаж слишком быстро, и теперь до нашей гостиницы, в которой вы остановитесь ночевать и где, будет гораздо безопаснее, чем на лесной дороге, уже гораздо ближе, чем до поместья Стрэнджей. Поэтому мы едем вперед, а не возвращаемся» потому что так будет безопаснее для вас всех». Эва сощурила глаза, от волнения закусила губу и медленно кивнула, давая понять, что все осознала. Лорд Рид выпрямился, слегка поклонился девушке и уехал вперед. Мисс Трэндж закрыла окошко, плотно задернула занавеску и откинулась на спинку сиденья. «Как заговорщики могли узнать об этом?» прошептала Тинария, которая слышала весь разговор подруги с мужчиной. Глаза целительницы от изумления стали размером с кофейное блюдце. И почему они уверены в нашей истинности, когда мы сомневаемся? «Я в таком же недоумении, как и ты», — хмуро отозвалась Велина. «А все происходящее кажется кошмарным сном. Кто-то хочет напасть на нас, чтобы похитить тебя?» Эва нервно хмыкнула. «Бред какой-то». «Скорее всего, заговорщики узнали то, чего пока не знаем мы» заметила леди Луисон. «Это что-то убедило их. А вы, Тинария, истинная пара лорда Дарлина, значит, имеете для своего лорда большую ценность». «Но это не так», — возразила Тина. Сердце сжалось в тугой болезненный комочек при этих справедливых словах. «Разве она имеет хоть какую-то ценность для лорда Дарлина? Нет, конечно». «Вы так думаете?» Глаза леди Глории загадочно сверкнули. Если бы это было не так, сейчас нас не охранял бы сам лорд Рид и тени принца Роберта. «Какие еще тени?» — не поняла Тинария, не слышавшая раньше о необычной охране наследника престола. «Люди из личной охраны его высочества, мисс Налт, тени. Лучшие воины королевства. Они искуснее даже гвардейцев короля. А главной тенью принца является сэр Майкл Рид. Они заключают кровавый союз с самой тьмой, которая, в обмен на служение дарит необычайные боевые магические способности. Эвелина издала изумленное восклицание, прикрыв рот изящной ладошкой. Не спрашивайте меня, откуда я это знаю, сухо улыбнулась Леди Луисон. Все равно не скажу. Не будем, чуть слышно прошептала ошеломленная Эва. Я не знала, что, сэр Майкл. Девушка осеклась, сглотнула неожиданный комок в горле. Пресветлое. Я считал он обыкновенный, поверхностный, придворный. Многие так думают, усмехнулась леди Луисон. Только очень зря. Тем, кто хочет похитить Тину, тоже могут служить тени, сдавленно заметила Евелина, а ее компаньонка кивнула, соглашаясь с этим замечанием. Тинария, вы все еще думаете, что не представляете для лорда Дарлина никакой ценности? Голос леди Луисон прозвучал задумчиво. «А тени охраняют вас вместо принца от нечего делать?» Совершенно растерянная тенария хотела ответить леди, но так и не нашлась, что сказать в ответ. В голове девушки пока не укладывалось то, что все эти серьезные суровые мужчины в сером, обвешанные с ног до головы оружием, заключившие договор с самой тьмой, как и сам лорд Майкл Рид, здесь для того, чтобы охранять ее простую целительницу из имения Стрэнджей. Злоумышленники напали ночью. В гостинице, в которой женщины и Лорд Рид с людьми остановились переночевать. Три женщины в целях безопасности решили не разделяться и сняли один номер на троих. Лорд Рид, выполняя роль телохранителя женщин, выставил охрану и у входной двери в номер, и под окнами девушек, и даже на крыше, а себе снял соседний номер. Однако ночью женщины проснулись от звука разбитого стекла, а затем в разбитое окно залетело нечто светящееся, кружащееся, распыляющее по помещению мелкую цветную пыльцу. Эвелина зажгла магический светляк. «Старайтесь не дышать этим! Похоже на пыльцу Торнвальда!» мрачно проговорила леди Луисон. «Закройте лица какими-нибудь тряпками», резко велела она испуганным девушкам. Но приказ был отдан слишком поздно. Уже через несколько минут все три женщины почувствовали, что не могут пошевелить ни рукой, ни ногой и произнести хоть слово тоже не в состоянии. Тенария распласталась на тонком ковре, покрывающем пол номера, поскольку до этого вскочила с кровати и стояла посреди комнаты в ночной рубашке. Девушка попыталась помочь себе магией, но у нее ничего не получилось. Миссис Луисон осторожно спустилась по стеночке на пол и так и замерла, сидя у стены. Только глаза женщины испуганно реагировали на происходящее. Эвелина безвольно упала на постель, на которой до этого подскочила и сидела с перепуганным бледным лицом. Сценария не осознавала, почему мысленный крик отчаяния она адресовала именно лорду Эдварду Дарлину. Наверное, потому что он отправил своего друга охранять истинную пару, или потому что в момент опасности стал первым, о ком подумала. Снова мелькнула ненужная сейчас мысль о том, почему лорд Дарлин вдруг поверил в их парность. Об этом она подумает позже, когда выберется из передряги, а сейчас... Интуитивно повинуясь тому душевному порыву, которому всегда и во все века повиновались истинные пары, сценарий Налд мысленно закричала «Эдвард, нас парализовало, меня парализовало, пыльца Торнвальда, Эдвард!» Расширенными от ужаса глазами девушка наблюдала, как распахиваются разбитые окна в гостиничном номере как через него ловко и бесшумно проникают мужские фигуры, закутанные в чёрное с головы до пят, с лицами скрытыми под масками, как фигуры приглушенно переговариваются между собой. На лестнице чисто, хриплый мужской голос. «Пока нет», — низкий баритон. «В коридоре?» — интересуется первый. «Тоже нет», — отвечает третий, скрипучий. На до пыльца не подействовала, и на нескольких его людей тоже. Они вступили в борьбу с нашими. Рит, наверное, имеет все артефакты мира. С раздражением усмехнулся первый голос. И против пыльцы тоже. Нужно было предусмотреть это, заметил Бритон. Нельзя все предусмотреть. Сколько пыльца будет действовать? Снова Бритон. Еще час точно. Которая из них пара Дарлина? Блондинка. Здесь две блондинки. Один из говоривших наклонился к Тине, грубо поднял лицо девушки за подбородок, всмотрелся в голубые глаза и холодно процедил. «Кто из вас, Тинари Налт?» Тина молчала. Она вообще никак не отреагировала на вопрос. «Тени? Мужчина в черном был явно боевиком». «Не признаетесь, заберем обеих», — оскалился похититель и вкрадчиво спросил. «Ты, Тинари Налт?» Тина прикрыла глаза. Заберут обеих и Евелину тоже? Нет, никогда этого не будет. Целительница распахнула веки и моргнула. Я и тут же услышала, как рядом обладатель хриплого голоса зло усмехнулся. Моя блондинка тоже моргает. Что, Налт? Это она? И кто из них целительница? Проворчал тот, что находился рядом с тиной. А пес их разберет, процедил тот, что рассматривал Эву. Они какие-то одинаковые. Нам сказали, что девица восемнадцати лет, худая, невысокая, блондинка. Берем обеих. Вторая велина Стрэндж. Папаша даст за нее хороший выкуп. Можно и обеих прихватить. Дина мысленно разозлилась на Эву. Зачем она обманывает этих преступников? Хочет, чтобы и ее похитили, или того хуже убили, или выкуп попросили. С третьей, что делать? по горлышку, ласково, ножиком. Сквозь зубы холодно процедил тот, что находился рядом с Тиной, и достал нож. Свидетели же нам не нужны. Магию тоже нечего зря тратить. Да и оставлять магический след не стоит, по нему нас могут найти. Крепкая мужская фигура в черном уверенно шагнула по направлению к миссис Глории Луисон, чьи глаза по мере приближения этого человека наполнялись откровенным ужасом. От испуга Тина покрылась холодным липким потом и снова мысленно закричала «Эдвард! Эдвард!». Она вкладывала в крик всю силу отчаяния, весь страх и надежду на спасение. Подчиняясь древнему инстинкту, интуитивно понимая, в минуту опасности она должна звать свою пару все время, не останавливаясь.